В просторном зале витали соблазнительные ароматы, но на столе пока стояли только чашки и чайник. Непривычно добродушные изгоняющие рассаживались по местам. Самые предусмотрительные ослабляли пояса. Старший укрощающий вошел последним и примостился у дверей. Всегда бодрый и образцово аккуратный Сайшарк выглядел тенью самого себя, изможденным болезненным призраком. Неиствовствующий некромант не нанес ему физических увечий, но достоинство мага было растоптано. Способ, которым жертвы спасали себе жизнь, оказался едва ли не хуже смерти. Что говорить, если даже сдержанный Суникар при встрече с Укращающим тянул ноздрями воздух, ожидая почувствовать некий запашок? Унять же нахальные и невоспитанных учеников было просто невозможно. За спиной Сайшарга черные смеялись в голос –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 Наместник не высылает группы зачистки за пределы Тусуана, а наша долина – не остров. От нашествия ночных гостей мы не застрахованы. Побережья прикрыты иноземцами. А вот за тех тварей, что отожрутся на ничейной земле, нам придется платить жизнью. Все на это готовы. Готовы, не готовы, но Суникар предпочитала подобном не думать.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 «Кажется, из проклятых! Всем бы такие проклятия!» Суникара аж пот прошиб. Но вот зачем говорить гадости уважаемым людям? За прошедшие несколько дней упоминание некроманта стало в Лареше табу. Общество не нашло другого способа смириться с унижением. Допустим, для разной пузатой мелочи, никогда в жизни гостя не видавшей, подобное было нормальным состоянием души.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 К еретикам в пекло такие порядки. Сайкаси убедился, что все приглашенные почувствовали унизительность своего положения и закруглил речь. «Я вот что думаю. Может, нам рискнуть поближе познакомиться? В смысле, всем по шее получить?» – хихикнул Суджочу. Сайкаси покосился на него с состраданием. «В смысле, подойти с подарочком? Куда он там направлялся? Не уточняли?» «В Кунгхарн!» – невольно отозвался Суникар и с опасением зыркнул на старших наставников. С теми явно происходило что-то не то. Сайчатах словило озарение, или вспомнил, где заначку зарыл. Сайтарки задумчиво прихлебывал чай. Сайшарк грыз ногти с совершенно безумным видом. «Ну ладно, чужой крут», – согласился Суджочу. «Но нам-то что делать?» Сайка сделал очи горе. «Валить отсюда!» «Для начала в Кунгхарн, а там видно будет!» Сказанная в лоб истина привела черных в замешательство. Все уткнулись в чашки. «Умеешь же ты, старый, кошку перцем накормить!» Пробормотал Сайваргон. «За церемониями, к пастырям!» «Я еще со вчера этикетом сыт по уши!» «Решайтесь на что-то!»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 Сайкоси молча ждал продолжения. «В узах контролирующий элемент вынесен за пределы тела». Закруглился и небрежно щелкнул пальцем по хранителю. «Без этого они безвредны». «Я слышал такое», — кивнул Сайкоси, Но опасался, что есть неизвестные по тонкости. «Были тонкости», — пожал плечами укращающий. На старых магах чего только не было. Я застал. Но после мятежа в воре, концепция изменилась. Больно уж удачно старикам удавалось обойти запреты. Или неудачно. С какой стороны посмотреть. Теперь все проще. Пастыри мотивируют, изгоняющих контролируют. Печати, обратимо отсекающий источник, создаются строго индивидуально.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 Не то удивился, не то догадался Соникар. «Способ есть!» – через силу выдавил Сайгьяпи. «Не в обычаях черных делиться секретами. Но на моей памяти им никто не пользовался». «Потому что это самоубийство», – согласился Сайгьяпи. «Просто умираешь не сразу. Снять можно. Надеть обратно – нет».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 «А в чем заключается способ?» Живо заинтересовался менее впечатлительный Суджочу. «Текущая вода!» Нехотя объяснил Сайгьяпе. «Да ну фигня!» Не удержался Суникар, который регулярно мылся не только в бадье. Походные условия. «Не фигня!» Поддержал коллегу Сайкоси. «При погружении в большой водоем, полноводную реку, а лучше море,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 вслух догадался неугомонный Суджочу. сайка мученически вздохнул. «Нет, серьезно», — поддержал ученика Сайчатах. «Могут они обойтись без хранителя, скажем, одним заклинанием. Работать с узами, минуя хранитель, способны только по острине ниже третьего ранга», назидательным тоном объяснил Сайшарк. «Таких в Тусуане два».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 «Туда ли мы едем?» «А куда еще?» Спокойно пожал плечами Сайваргон. «Побережье слишком открыто, не отобьемся. Земля вдоль Тималао тоже. Про Суроби Хусо ты знаешь. А Акунгхарн удален. У него дурная репутация, надежно отпугивающая поселенцев. Народ на рудниках в основном сильный, и за уложение в бутылку не полезет».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 готового обрушиться на бывшего воспитанника с потоком брани. «Расскажи об этом подробнее!» – поощрительно улыбнулся он. Суджочу едва не забыл, о чем собирался говорить. «Срумчи! Помните? Срумчи!» – спьяну проболтался. Когда император скотину и повозки реквизировал, вроде как для военных нужд, наместник Жучара кое-что заныкал на верхних пастбищах. «Про лошадей не скажу!» а телеги там точно были румчи на них отвращающие знаки оставил а потом дороги закрылись так небось все без дела и пропадает то что поставил румчи я завсегда снять могу веской оборонил сай арке где именно на пастбищах принялся допытываться сайкасси ну румчи точно не говорил где- то по южной стороне южный склон тусуанской долины был изрезан ущельями и отрогами до невероятности. Искать там спрятанное наместником имущество можно было годами. «Горы большие, но нормальных дорог через них немного», подал голос обычно молчаливый Исаий Юрим. Наставник стражевиков был мало того, что самый молодой, так еще и не местный. Естественно, что в компании Ларежцев он чувствовал себя неуютно.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 За жирным пловом и пряными закусками обговорили мелочи. Кого с собой звать, что воровать, кто поедет с Юримом, а кто останется приглядывать за горожанами, чтобы какие-нибудь доброхоты не послали весточку наместнику. Мелочей оказалось много. Разговор затянулся до темноты. Голубоватый свет зачарованных масляных ламп гонял по углам боязливые тени, спертый воздух давил на виски.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 довольно срыгивая. «Умён, старый наставник, ничего не скажешь. Умён». За какую-то пару часов идея восстать против потерявших край светлорождённых стала естественной и очевидной. Мысли о цене неудачи вытеснились из сознания так же надёжно, как прежде, несогласие с приказами командиров. Суникер постоял в дверях хорчевни, покачиваясь на носках и прислушиваясь к журчанию фонтана.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 по крайней мере, соответствовала голосу черной натуры и приносила удовлетворение само по себе. Уже знакомый с уникару жрец Талли мог бы поведать, что происходит, когда черный шаг за шагом начинает уступать зову хаоса. И чем это кончается для окружающих. Но изгоняющему идея добровольно ограничивать свои порывы представлялось странной. Однажды светлорожденные узурпировали право устанавливать запреты, а теперь